Аню трясло. Ее куда-то везли, что-то она нюхала и задыхалась, что-то пила и кашляя выплевывала назад. Она пыталась вырваться, чтобы подставить плечо под Олину голову, потому что это, как ей казалось, еще могло ее спасти. Потом слезы вырвались наружу. И это было уже облегчением. Очнулась она в кресле под знакомым цитрусовым деревом, худым и длинным. Этот грейпфрут ее немного успокоил, так что она смогла, по крайней мере, говорить. «Оля!» — это были ее первые осмысленные слова. «Что с Олей?» — Корнилов переглянулся с Санчуком, ответил не сразу. Два пулевых ранения в грудь. Положение очень тяжелое. Аня, будь мужественной. Тебе сейчас нужно все вспомнить и нам подробно рассказать. От мелких незначительных деталей может зависеть, как быстро мы поймаем преступников. Ты же жена милиционера, сама должна все это хорошо понимать. Это я во всем виновата, чертова жена милиционера. Какой черт потащил меня в Орликин? Зачем мне надо было писать эти проклятые статейки? Я же не переношу журналистику. Умные вещи себе придумывала. Не любила ее как метод постижения действительности. Я ее ненавижу, эти жанры. «Заголовки, клише, штампы! Наши собственные расследования!» «Анечка, погоди, родной!» — остановил ее Коля Санчук, опускаясь перед Аней на корточке и заглядывая ей в глаза. «Так это ты, пульхерия серебряная?» — девушка кивнула. Она хотела спрятать лицо, отвернуться, Но сверху смотрел на нее Корнилов, а снизу ловил ее взгляд Санчо. Как ненавидела она сейчас свою челку, за которую нельзя спрятаться, которой нельзя занавеситься от всего этого, да еще напоминавшую ей парня, стрелявшего в волю. «А почему такой странный псевдоним?» — спросил Санчук. Какая-то старина. Пульхерия Ивановна, князь Серебряный. Не вижу связи. «Коля, ты что, тупой?» — сквозь слезы бросила ему Аня. Санчук покраснел и пожал плечами. Михаил, наблюдавший за их разговором, в этот момент подумал, что Аня его напарнику, наверное, нравится. И безнаверное. Факт, что нравится. Кстати, сам он тоже не знал происхождение этого странного псевдонима. — Пульхерия серебряная — это серебряная пуля, — пояснила Аня. — Оборотня можно убить, только серебряной пулей. Напарники одновременно акнули. — Какая ты Аня, дурочка! — отомстил за приятеля Михаил. Ты пыталась топорно выманить убийцу на себя, совершенно не предполагая, с какой стороны надо ждать удара.